Глава 30. 23 апреля 510 года до нашей эры. Член Совета Килон легко и уверенно шагал по оживленным улицам Кротона. Край его длинного фиолетового плаща был перекинут через левую руку, правая оставалась свободна. Утреннее солнце било ему в лицо. Он прищурил веки, наслаждаясь ощущением тепла на коже. «Погода улучшается, как и мое положение в Совете», — думал он. Он знал, что скоро к нему кто-нибудь присоединится, чтобы сопровождать его на утреннее собрание. С тех пор, как он приобрел политический вес, вокруг него велись подхалимые льстецы, спеша воспользоваться знакомством, чтобы получить выгоду от его усилившегося влияния. Килон, доброе утро!» «Вот и первый», — отметил Килон. Он самодовольно улыбнулся и остановился, дожидаясь сутулого Кало, богатого купца лет шестидесяти, располагавшего самой отлаженной сетью осведомителей во всем Кротоне. Человек он был скользкий и ненадежный, но при этом желанный союзник, один из бессовестных подлецов, в которых так нуждался он сам и которым никогда бы не приблизился Пифагор. «Я принес тебе отличную новость, которая еще не дошла до твоих ушей». «Верю, Кало». «Не сомневаюсь, что так оно и есть». Довольный Кало потирал руки. Килон был рад видеть его в столь добром расположении духа. Пифагорейский совет трехсот не раз выступал против Кало, поскольку тот не брезговал разбоем и грабежом, чтобы уничтожать своих конкурентов. Если Кало доволен, значит дела у пифагорейцев хуже некуда. Сегодня ночью был убит еще один человек из пифагорейской общины, выпалил хитроумный купец. Кто? Килон в нетерпении замер. «Неужто сам Пифагор?» «Один из доверенных людей Пифагора — Даарук, чужеземец», — с презрением отметил Килон. Этот наглец Пифагора отвергал кротонскую аристократию, зато принимал в свое сообщество чужестранцев, женщин и даже рабов. Его возмущению не было предела. Ходили разговоры о том, что со временем Дарук может возглавить братство и, следовательно, через Совет трехсот управлять всем кротоном. Впрочем, сейчас это уже не важно, — отметил Килон. Главное, он мертв, а значит, Пифагор только что потерял еще одного из своих столпов. Жаль, что у Дарука нет родственников среди Кратонской знати. Было бы куда лучше, если бы умер Гиппокрионт, у которого братья в Совете. Во всяком случае, жаловаться было не на что. Новое убийство в общине было ему весьма на руку, особенно теперь, когда Пифагор взял на себя обязанности стражей закона. Это был удар и по самому Пифагору, и по египтянину Акинону, прославленному сыщику, с помощью которого дерзкий философ намеревался поймать убийцу Клеоменида. Он положил правую руку на плечо Кало, и тот зашагал с ним рядом. «Расскажи-ка мне все подробности», — сказал он, и его зубы блеснули в зловещие улыбке. Кало рассказывал о случившемся, Келон внимательно слушал, прикрыв глаза. Речь, с которой он собирался выступить в то утро перед Советом, потрясет всех собравшихся. «Тремстам явно не поздоровится», — загадал он. Глава 31. 23 апреля 510 года до нашей эры. Воспоминания о прошлой ночи помогали Ариадне держаться в седле. Акинон ехал рядом и время от времени поглядывал на нее с беспокойством. Осел, на котором ехала Ариадна, брел сам по себе, не получая от нее указаний. Ариадна не могла выбросить из головы две сцены, которые по-прежнему поражали ее воображение. Первый был образ великого учителя Дарука, распростертого на полу с окровавленным лицом и текущей изо рта пеной. Только по чистой случайности на его месте не оказался ее отец. Вторую, мучившую ее картину, Она увидела после того, как вернулась, предупрежденная ужасным криком. Рядом с телом Даарука лежал еще один человек. Его лицо было прижато к груди отравленного учителя. У лежащего были очень короткие волосы, что свидетельствовало о том, что он раб, и темная кожа темнее, чем у Даарука. Он поднял голову, и она увидела лицо, искаженное болью и залитое слезами. Его глаза встретились с глазами Ариадны, и он произнес несколько слов на неизвестном языке, затем воздел руки к небу и снова испустил жуткий крик. Раба звали Атма. Родители Даарука купили Атму, когда тому было всего три года, чтобы он служил их сыну. Тем не менее, они относились к нему почти как к члену семьи, так что Атма всегда знал, что у него есть родители и брат, хотя и не забывал при этом, что он от них отличается. Он был младше Дарука на пять лет. Ему исполнилось шесть, когда из Шаровасти, столицы Касалы, одиннадцатилетний Даорук переехал с семьей в Кротон. Его роль заключалась в том, чтобы прислуживать Даоруку и развлекать его, пока тот не присоединился к пифагорейской общине. Тогда он перешел на службу к его матери, однако ежедневно навещал Даорука, доказывая тем самым, что его преданность превосходит отношения между хозяином и рабом. Пять лет назад в их краях разразилась эпидемия лихорадки, которая выкашивала больных и пожилых людей, среди которых были родители Дарука. Оба умерли с разницей в неделю. С этого момента у Атмы и Дарука не было другой семьи, и их отношения стали еще ближе. К счастью, Атма сумел пройти испытания, необходимые для поступления в общину, и стал акусматиком. Этот статус продолжался обычно три года, а затем ученика повышали до степени «математика». Но Атма был акусматиком уже пять лет и не рвался повышать свой статус. Его единственной целью было находиться рядом с Даруком. Правила общежития в братстве отличались от тех, что царили за его пределами. В общине не было других статусов, кроме степеней, достигнутых здесь. Рабы оставались таковыми вне общины, внутри же ее они были равноправны с остальными. В качестве ученика Атма вел ту же жизнь, что и прочие ее обитатели. Однако его главной задачей оставалось служение Дааруку, Поскольку последний не хотел использовать его в качестве личного слуги, он давал ему поручения, необходимые для общины. Так Атма с давних пор занимался мелким ремонтом, в том числе приобретал на рынке необходимые материалы. За несколько часов до убийства он до темноты расхаживал по лавкам в кротоне. Вернулся за полчаса до смерти Даарука, иначе говоря, был одним из немногих членов общины, на кого не падали подозрения. Вернувшись из Кротона, Атма первым делом разгрузил Мула. Затем попрощался со слугой, сопровождавшим его в поездке, и отправился в спальню, которую делил с тремя другими учениками. В спальне никого не оказалось, и он решил, что ученики должно быть только что поужинали. Прежде чем покинуть Кротон, он перекусил, Поездка была утомительной, и он решил прилечь. Даже пропустил чтение, которое устраивалось после ужина. Однако стоило Атме улечься, послышался шум. Он выглянул во внутренний двор и увидел, как египтянин поспешно вышел на улицу. Перед ним семенили двое слуг, которых он подталкивал на ходу. Атме показалось, что это Евдор и Каберит, хотя уверен он не был. Он перевел взгляд на египтянина, и заметил в руках у него металлический отблеск. «Да что он там вытворяет?» — изумился раб. Некоторое время он расхаживал по своей маленькой спальне. За считанные дни, проведенные в общине, египтянин несколько раз обедал с Пифагором, а иногда и с его хозяином Дааруком. «Они и теперь, наверное, вместе», — встревожился раб. Он постарался успокоиться. Сел на лежанку и некоторое время следил за дыханием и сердцебиением, как его научили в общине. Когда он открыл глаза, ему показалось, что во дворе разливается оранжевое сияние. Он вышел из спальни. Группа мужчин быстро шагала куда-то с факелами в руках. У дверей одной из комнат стояла еще одна группа. Атма приблизился. Что происходит? Будучи акусматиком, он имел право лишь отвечать на заданные ему вопросы. Но в этот миг все правила вылетели у него из головы. Мужчины повернулись к нему. Узнав его, одни нахмурились, другие опустили глаза, ничего не ответив. Подойдя ближе, Атма услышал слово «погиб». На мгновение он замер в нерешительности, чувствуя, что тревога возрастает, и бросился на поиски дарука Снаружи толпились люди с факелами. На мгновение испуганному Атме показалось, что они собираются сжечь общину. Он посмотрел направо. В пятидесяти метрах от него, возле дома Пифагора, египтянин разговаривал с Ириадной. Он двинулся в их направлении, но они повернулись и ушли, не заметив спешившего к ним Атму. Он подошел к дому, пересек двор и вошел в обеденный зал. Жилы на его шее вздулись так сильно, что он боялся задохнуться. Помещение показалось ему пустым, но в следующий миг он увидел понурого Пифагора, сидевшего за столом. Атма замер. Он никогда не видел проявлений слабости в этом могучем человеке. Пифагор посмотрел на него, и Атма почувствовал озноб. В золотистых глазах учителя мелькнул ужас. И тогда он увидел хозяина. На полу лежало тело Даарука. Кровь и слюна покрывали любимое лицо. Что-то сломалось внутри Атмы. Он рухнул на Даарука, не осознавая, что вопит во весь голос. Ариадна так глубоко погрузилась в воспоминания, что на мгновение потеряла равновесие. Пришлось опереться обеими руками на ослиный круп, чтобы не грохнуться на землю. Резкое движение привело ее в чувство, и ей показалось, что она проснулась. Тут она заметила, что Акинон едет рядом. Похоже, она уже давно вела себя как лунатик. Она выпрямилась в седле и стиснула зубы. Да, было время, когда она была слаба, но время это осталось позади. Она гордилась тем, что все пережила, что стала самой собой. Она бросила на Акинона вызывающий взгляд, требуя без слов, чтобы он не воспринимал ее как хрупкую женщину из-за случайного момента слабости. Заметив на ее лице вызов, Акинон нахмурился, но тут же улыбнулся. Улыбка была добрая, понимающая. Она означала одобрение, а вовсе не снисхождение. Ариадна почувствовала теплый поток внутри себя и отвернулась, чтобы это чувство не отразилось у нее на лице. Вонзила пятки в ослиные бока, чтобы животное шагало быстрее. Акинон пристально смотрел на Ариадну. Не улыбнулась ли она, прежде чем отвернуться? Он не был уверен. Теперь он видел только ее спину и длинные волнистые волосы, забранные черной лентой, повязанной вокруг головы. Дорога сужалась, и Акинону приходилось держаться позади Ариадны. Через некоторое время она выпрямилась в седле, всматриваясь в невидимую впереди точку. Они приближались к месту назначения. До предыдущей ночи Акинон видел Атму всего пару раз. Несмотря на это, крики раба и искаженное болью лицо тронули его сердце. Было очевидно, что Дарук значил для Атмы гораздо больше, чем обычный хозяин для раба. Акинон вздрогнул, погружаясь в воспоминания. У него по-прежнему не было улик или зацепок, но причина смерти Дарука была ясна, поэтому через час после его гибели тело подняли с пола и перенесли на стол, стоявший в зале Пифагора. Философ и Атма начали бдение над телом, а Акинон отправился осматривать комнату усопшего. Ариадна не могла войти в жилище, отведенное для мужчин, поэтому отправилась в школу допросить поварих. Спальня Дарука была на удивление строгой. Акинона не покидало странное впечатление, что она слишком опрятна. Словно кто-то заранее тщательно привел ее в порядок. Она походила на комнату человека, который приехал несколько дней назад и собирается вскоре уехать. Акинон спросил себя, выглядят ли так же комнаты остальных кандидатов. Для осмотра спальни потребовалось всего минута. Акинон не нашел ничего примечательного. Он с удивлением обнаружил, что у Атмы вещей гораздо больше, чем у Даарука. Из своей спальни Атма принес запертый на ключ ящик из дерева и слоновой кости, достал из него какие-то мази и несколько длинных и узких полотен холста. На них изображались странные символы, значения которых Акинон не знал. Тихонько напевая гипнотически монотонную песенку на незнакомом языке, Атма обернул ими грудь и голову Даарука. Пифагора смутило, что Атма совершает погребальные обряды, чуждые пифагорейскому учению, но свое недовольство он держал при себе. По-видимому, мать Дарука передала Атме знания о культуре родной страны. Пифагор и прежде не мешал Атме следовать этой культуре. В то время философ не предполагал, что однажды расхождения станут очевидны, и Атма будет непреклонен. Акинон вспомнил бесполезные допросы, которыми он занимался всю долгую ночь, и дежурство установленные им вдоль стен поселения. Поскольку опыт у новоиспеченных сторожей отсутствовал, ему приходилось всю ночь ходить взад и вперед, следя за тем, чтобы все входы в общину оставались перекрыты. На рассвете улик по-прежнему не было. Зная по опыту, что время играет против него, Акинон отказался от отдыха и с новыми силами взялся за дело. Большую часть дня... Он допрашивал свидетелей и обходил сторожевые патрули. За двое суток не спал ни минуты. Опускалась новая ночь, а он едва разлеплял тяжелые, как свинец, веки, пытаясь разглядеть что-то из заедущей впереди Ариадны. Дочь Пифагора обернулась к нему. Приехали. Мул Акинона затопал по крутому склону. Когда он поднялся наверх, дорога расширилась, и Акинон поравнялся с Ариадной. Она остановилась и смотрела куда-то вперед широко раскрытыми глазами. Он проследил направление ее взгляда. Позади холма бежала бурная река. На ближайшем берегу лежало то, что они искали. Поглядев вперед, Акинон задержал дыхание. Глава 32. 23 апреля 510 года до нашей эры. Человек вскочил на коня, по праву считавшегося лучшим в городе, и галопом поскакал к пифагорейской общине. Через несколько минут он добрался до гимнасия, обогнул его и, не сбавляя скорости, направился прямиком к главному входу. Трое учеников, стоявших на страже у входа, всполошились, заметив его приближение. Подняв облако пыли, к ним подлетел огромный скакун, рядом с которым обычная лошадь казалась жеребенком, обнаженные руки всадника с мощными мышцами, также были в два раза толще, чем у обычного мужчины. Вблизи его мигом узнали и встревожились еще больше. Он был известен как всегда уверенный в себе и веселый человек, не лишенный самолюбования. Сейчас с раскрасневшегося лица стекал пот. Он выглядел испуганным, неслыханно для Милона Кратонского зятя Пифагора, шестикратного чемпиона по борьбе на Олимпийских играх видного члена Совета Трехсот и главнокомандующего армии Кротона. «Где Пифагор?» — спросил он, не покидая седла. Конь всхрапнул утомленной скачкой. Ученики отступили на несколько шагов. «В школьном зале», — заметил один из них, — «с учителями». Милон пришпорил коня и ворвался во въездной портик. Пифагор не ожидал увидеть Милона. Он сидел с закрытыми глазами в окружении наилучших учеников. Около 30 учителей слушали музыку, которую исполнял один из них, искуснее других владеющий цитрой. Музыка означала для пифагорейцев гораздо больше, чем эстетическое наслаждение. Пифагор обучал исцелять с помощью музыки болезни тела и ума. Он часто использовал ее, чтобы успокаивать и утешать. С помощью песнопений, танцев и мелодий они учились выравнивать эмоции и очищать душу. Музыкальные занятия были приняты в повседневной жизни общины. В тот день они должны были объединить их перед лицом невзгод крепче, чем когда-либо прежде, и утешить после трагической утраты одного из товарищей. Милон переступил порог зала, и Пифагор разомкнул веки. Взглядом философ велел ему подождать снаружи. Он не хотел, чтобы другие видели тоску, которую он заметил в глазах своего зятя. Он вышел ему навстречу, и, сопровождаемые прощальным свечением уходящего дня, они направились в сад. «Учитель», — сказал Милон, как только они остались наедине, «я прибыл прямиком с заседания совета. Оно длилось восемь часов, и Килон, на чем свет стоит, ругал братство тебя и Окинона». Пифагор кивнул, приказывая продолжать. Нападки Килона не были новинкой, но никогда прежде философ не видел Милона таким обеспокоенным, и это его тревожило. Коло, эта зловонная крыса, оказал ему добрую услугу, подослав своих информаторов. Килон первым из Совета узнал, что Даарук убит, и ловко использовал его смерть. Должен сказать, учитель, я никогда не встречал в Совете таких сильных оппозиционных настроений. «Должно быть, ты имеешь в виду тех, кто не является членами Совета Трехсот?» «Не только». Сегодня Келону аплодировало чуть ли не половина из семисот изгоев, так он называет «гласных совета тысячи, не принадлежавших к тремстам. Мало того, кое-кто из трехсот заколебался, выслушав его извращенные доводы. Это необычно и может означать раскол, который наш злейший враг ловко использует в своих интересах. Пифагор остановился у пруда и несколько мгновений размышлял. «Сейчас мы переживаем сложный политический момент». признался он. «Но та позиция, которую ты наблюдал сегодня, не отражает основных настроений совета. Конечно, Килон умеет разжигать отрицательные эмоции, особенно когда у него появляются новые аргументы. Поэтому сейчас мы должны сделать две вещи. Во-первых, восстановить доверие совета. Что касается трехсот проблем, я думаю, не будет». Все они посвящены, и это ставит их выше килона. Завтра я отправлюсь в совет и обращусь к семистам, которых килон называет изгоями. Нельзя забывать, что в свое время они сами согласились на то, чтобы триста занимали более высокое положение. Поверь, в глубине души они не изменили своих симпатий. Не беспокойся об этом. Милон кивнул. Он и вправду выглядел гораздо более умиротворенным. Присутствие Пифагора и точность его доводов неизменно его успокаивали. «Второе, чего следует добиться любой ценой, — продолжал Пифагор, — избежать новых смертей. Это не просто ужасные трагедии, но и крайне опасное политическое оружие. Об этом, кстати, с тобой хотел поговорить о кино Он хочет, чтобы ты назначил пятнадцать или двадцать солдат, которым полностью доверяешь, чтобы с их помощью поддерживать порядок в общине и поручать им другие непростые задания. Со вчерашнего вечера у нас появились группы учеников, охраняющих общину. Кое-кто вызвался добровольцем, но вряд ли они чего-то стоят. У нас даже мечей нет, и это правило, как ты отлично знаешь, распространяется на всех учеников-насельников. Он вздохнул. кроме того акинон желает получить специальных людей чтобы защищать меня и великих учителей милон посмотрел на философа вопросительно пифагор всегда выступал против того чтобы общину патрулировали вооруженные люди я знаю что это противоречит нашему духу сказал пифагор отвечая на его взгляд но учитывая обстоятельства главное предотвратить несчастье и поймать убийцу милон кивнул и Пифагор перешел к еще одному неприятному делу. «Сегодня утром все жители общины провожали до Арука. Я хотел, чтобы посторонние могли проститься с ним сегодня и завтра, однако пару часов назад Атма забрал тело». Милон едва сдержал удивленный возглас. Правила и обычаи предписывали обмыть, помазать и привести в порядок мертвое тело, в течение дня отдать ему дань уважения, а затем похоронить и устроить погребальный пир. Что значит «атма забрал тело»? Куда забрал? Для чего? Как они могли такое допустить?» Пифагор тяжело вздохнул и покачал головой, выражая недовольство. От дальнейших расспросов Милон удержался, не осмеливаясь углубляться в неприятный разговор. «Я поговорю с Акиноном, учитель. Где я могу его найти?» Прежде чем ответить, Пифагор посмотрел на северную дорогу. А Кенон уехал час назад с Ариадной. Они отправились на поиски Атмы. Глава 33. 23 апреля 510 года до нашей эры. Атма вытер пот со лба краем туники. Затем проверил, все ли готово. Он смутно помнил тот единственный раз, когда присутствовал на подобной церемонии. Ему было пять лет. Погребальная церемония проходила на берегу Ганга. Несколько мужчин и женщин целый день занимались тяжелой работой, которую он теперь выполнял без чьей-либо помощи. Атма был в ту пору слишком мал, чтобы запомнить подготовку во всех подробностях. Однако прекрасно знал тонкости церемонии благодаря подробным и многократным наставлениям матери Даарука, которую всегда считал собственной матерью. Эта женщина не желала отказываться от своей культуры и старалась сделать все возможное, чтобы Даарук и Атма сохранили память о ней. Поскольку Даарук вскоре присоединился к пифагорейскому братству, его мать взялась за Атму и посвятила множество часов, стараясь передать ему древние верования, язык и обряды. «Но я и представить себе не мог, что буду готовить погребальный ритуал», — с тоской подумал Атма. «Тем более, что провожать придется моего дорогого Дарука. Накануне вечером, во время бдения над телом вместе с Пифагором, он вдруг вспомнил, что должен делать. как будто чей-то голос обратился к нему из потустороннего мира, выводя из глубокого сна, заставляя поторопиться. Не сказав ни слова, он вышел из дома философа и направился в свою спальню. Прежде чем войти, убедился, что за ним никто не следит. Затем заперся изнутри, отодвинул кровать и лихорадочно принялся за поиски, пока не откопал два пергамента. В ближайшие несколько часов они будут жизненно важны. Мгновение он их рассматривал, затем сунул под тунику. «Это ключ к моему будущему», — подумал он. Содержимое обеих оберегала сургучная печать, на которой изображался один и тот же эзотерический символ — пятигранник с вписанной пятиконечной звездой. Затем Атма торопливо обошел общину, пока не добрался до склада, расположенного рядом с конюшнями, простого и просторного сооружения с глинобитными стенами, узкими окнами и песчаным полом. Будучи ответственным за ремонт и покупку материалов, Атма прекрасно знал, что там найдется все, что нужно. Самое сложное — вынести все это из общины. Атма обвел взглядом помещение. Он знал, что рано или поздно его заметят. Прежде чем это произойдет, надо отъехать как можно дальше. К стене была прислонена старая видавшая вида рыбацкая лодка. Ее не использовали много лет, отнесли на склад, надеясь когда-нибудь отремонтировать, и в итоге про нее забыли. У общины было достаточно денег, чтобы покупать рыбу, которую употребляли в пищу ее обитатели. Атма подошел к потрепанному суденышку и осмотрел со всех сторон. Для его целей лодка вполне годилась. Заодно Атма прихватил высокий глиняный кувшин с крышкой, наполненный непригодными в пищу маслами, которые использовались для ламп. Затем прихватил веревки, ткань и другие материалы, вышел во двор и зашагал в направлении конюшен. Сейчас возле реки Атма окунул свернутую тряпку в кувшин с маслом, стоявший возле ног. Затем взобрался на деревянный помост, который соорудил заранее. Сверху покоилось тело Даарука. Он принялся намазывать его густой масляной смесью. Даарук выглядел безмятежно. Атма погладил его лицо и снова заплакал. Когда накануне вечером он появился в конюшне, никто ничего не заподозрил. Однако стоило его мулу, запряженному в повозку, тронуться в путь, К нему подошли две группы учеников. «Стой! Ты куда?» Узнав Атму, они растерялись, все еще преграждая ему путь. «Я должен все подготовить к похоронной церемонии». «Какой церемонии?» Они удивленно посмотрели на Атму. «Обо всем позаботится Пифагор, и повозка в этом деле точно не нужна». «Все это очень подозрительно», — вмешался третий. «Лучше всего отвести его к Акинону или Пифагору, и пусть они разбираются». Атма отпустил поводья. «Хорошо, отведите меня к Пифагору». Он шел в сопровождении новоиспеченных охранников, словно преступник. Дойдя до философа, Атма вышел вперед и заговорил первый. «Пифагор, я должен подготовить все необходимое, чтобы позаботиться о теле Даарука». Он извлек из-под туники один из пергаментов, действуя как можно более осторожно, чтобы не совершить страшную ошибку, показав другой. «Здесь распоряжение Даарука на случай его смерти». Пифагор, сидевший рядом с телом, привстал и взял пергамент. На лице его отразилось сомнение. Пергамент был сложен так, что нельзя было ознакомиться с содержанием, не взломав сургучную печать. «Да, это печать Дарука, пробормотал он, изучив выдавленный сверху символ. Потом посмотрел на атму. «Открыть?» Атма кивнул. Пифагор сломал печать, развернул свиток и погрузился в чтение. Любопытство на его лице сменилось недоверием. Дойдя до конца, он собирался отпустить какую-то резкость, но сдержался. Снова сел и оставился в пол, размышляя. «Атма», — сказал он печально, — «оставь меня одного на пять минут». Философ повернулся к остальным. «Выйдите все». Мгновение атма колебался. Пифагор не мог ему отказать. Он прекрасно знал содержание. Оно было предельно ясно и однозначно. наконец последовал за остальными и покинул комнату. Пифагор был озадачен. Дарук сообщал, что в случае смерти желает, чтобы с телом обошлись в соответствии с обычаями его родины и чтобы атма обо всем позаботился. Пифагор знал, что это означает. Это противоречило пифагорейскому учению. «Сожжение». Он медленно покачал головой. Сожжение нередко практиковалось среди греков, но в братстве они следовали другой традиции, соответствующей их убеждениям, и предавали своих мертвецов земле. После долгих колебаний Пифагор решил удовлетворить последнюю волю Дуарука с единственным условием. Атма заберет тело не ранее следующего утра. Таким образом, ночью они проведут церемонию бдения над покойным. Атма согласился. «Это не меняет моих планов», — размыслил он. погрузил в повозку все необходимое и покинул общину. Никто его на этот раз не задерживал. До реки было километра два. Он проделал их пешком, за ним тяжело шагал мул. На берегу он разгрузил повозку и использовал лодку в качестве помоста для погребального костра. Он строил его всю ночь. Небо было ясным, луна светила ярко, и разжигать дополнительный огонь не пришлось. Когда на горизонте показалось солнце, атма все еще работал, не покладая рук. К середине утра в метре над лодкой вырос деревянный помост. Затем Атма вернулся в общину, чтобы забрать тело Даарука, молясь о том, чтобы Пифагор не передумал. Пока он шагал через общину, обращенные к нему взгляды были скорее озадаченными, чем осуждающими. «Пусть думают, что хотят», — обреченно пробормотал Атма. «Было очевидно, что его будущее в общине обречено, но ведь и попал он туда ради Даарука. Бессмысленно продолжать делать вид, что его интересует пифагорейство. Если все пойдет так, как он запланировал, больше его в общине не увидят. Он много часов выполнял тяжелую физическую работу и ни минуты не спал, поэтому попросил Пифагора выделить ему слугу, который поможет доставить тело на берег. Стремясь исполнить последнюю волю Даарука, Пифагор вызвал конюха. Услышав приказ, юноша вздохнул, но безропотно повиновался. Затем вместе с Атмой они взвалили тяжелого дарука на повозку. Атма прихватил с собой дрова, и они направились к реке. Слуга собирался вернуться, как только они выгрузят тело. «Разожги костер, а потом забери мула и повозку», — сказал ему Атма. «Я вернусь пешком, когда закончу». Парень кивнул, выполнил просьбу и заспешил в обратный путь. Он хотел добраться до общины как можно скорее, чтобы выполнить ритуал очищения после прикосновения к мертвому телу. После полудня Атма занялся телом. Раздев Даарука, омыл каждый сантиметр его кожи, затем облачил в тунику и завернул в те же тканевые лоскуты, которые использовал в доме Пифагора. На протяжении всего этого действа он неустанно напевал молитвы на родном языке. Затем втащил тело на помост и тщательно обмазал густыми маслами. Он целиком погрузился в этот процесс, как вдруг заметил Акинона и Ариадну. Они стояли на краю леса и молча смотрели на него. «Во имя богов, надеюсь, они позволят мне закончить», — взмолился Атма. Под туникой он носил небольшой нож, но ни разу не использовал его в качестве оружия. Он быстрее заработал руками, обмазывая тело. Руки двигались неуклюже и неуверенно, и ему пришлось сделать перерыв, чтобы успокоиться. «Полчаса», — в отчаянии подумал он. «Мне нужно всего лишь полчаса, главное, чтобы никто не приближался». Он оглянулся, задержав дыхание. Акинон направлялся прямиком к нему. Глава 34. 23 апреля 510 года до нашей эры. У пифагорейцев сложился обычай. Перед заходом солнца ученики ненадолго оставались в одиночестве и погружались в медитацию. В тот день Пифагор решил уединиться в зале, где погиб Дарук. Мимо один за другим проходили члены общины, чтобы отдать дань уважения чужеземному учителю, пока атма не забрал у них тело. разум Пифагора переполняли сожаления и вопросы. Больше всего его озадачивало сознание того, что один из ближайших учеников, с которым он общался почти ежедневно более 20 лет, по сути оставался для него незнакомым человеком. Руку предстояло стать первым посвященным, чье тело вместо земли придадут огню. Пифагор не мог понять, каким образом верования и обычаи семьи Даарука возобладали над учением. «Сделал ли он это из уважения к своему роду?» — размышлял он. «Или из-за собственных убеждений?» Его глаза обижали стол и остановились на том месте, где сидел несчастный ученик, прежде чем упасть на пол. Он жалел, что не успел как следует просмотреть мысли до Арука. Впервые он проводил такой тщательный просмотр кандидатов в преемники. Подобный анализ был крайний и, можно сказать, отчаянной мерой которую оправдывали лишь исключительные обстоятельства, подобные нынешним. Цель просмотра заключалась в том, чтобы исключить какую-либо причастность учеников к убийству Клеоменида, но от прозорливого Пифагора не ускользнула бы столь важная тайна, которую скрывал в себе рук. За ужином он просмотрел Эвандра и Ореста и полностью исключил обоих из списка подозреваемых. Кроме того, Орест казался наиболее подходящим кандидатом ему на смену. Будущее братство могло благополучно перейти в его руки. При мысли об Эвандре и Оресте он вспомнил путешествие 15-летней давности. Он посетил тогда общины Тарента и Метапонта, после чего собирался в Давнюю. По обычаю, в таких поездках его сопровождали самые верные ученики, чтобы получить политический опыт, необходимый будущим вождям братства. На этот раз его сопровождали Эвандр, Орест и Дарук. Первые двое провели с ним бок о бок десять лет и были учителями уже три или четыре года. Дарук прожил в братстве всего пять лет, однако успел получить звание учителя, что считалось необычайно быстрым. Это было его первое путешествие с Пифагором. Они остановились на вершине холма. Их ослы мирно паслись неподалеку. Пифагор сидел на камне, а трое учеников устроились напротив. За ними, как это водилось, толпились десятки мужчин и женщин, прибывших из соседних деревень. Учитель обратился к нему человек, сидевший в глубине толпы. Почему ты говоришь, что не нужно приносить в жертву животных? Разве мы не оскорбляем богов? Пифагор ответил своим сильным, чистым голосом. У людей и животных одинаковые души. Мы часть одного и того же божественного потока, который пронизывает вселенную. Насколько это возможно, мы не должны убивать животных. не убивать, не есть». «Богов», — улыбнулся, — «следует почитать искренней жертвой, принося им зерна пшеницы, благовонные травы или фигурки животных, вылепленные из теста». Дарук смотрел на Пифагора, не моргая, жадно впитывая каждое слово. Эвандер и Орест не раз слышали подобные речи, но он еще не успел к ним привыкнуть. Получив степень учителя, он начал изучать более глубокие вопросы учения, и чем больше знаний приобретал, тем большую потребность в них испытывал. «Неужели я не могу кормить своих детей мясом?» с тревогой спросила какая-то женщина. «Не только можешь, но и обязана это делать», ответил ей Пифагор с успокаивающей улыбкой. «Воздержание от мяса не должно влиять на рост твоих детей. Мудрость — это срединный путь. Он пролегает там». где польза не наносит вреда. Да, Рук незаметно кивнул. Учитель настаивал на том, чтобы не убивать животных напрасно, но не был категорически против того, чтобы питаться их мясом. Правда, на высших ступенях почти не прикасались к мясу, но во многом это объяснялось тем, что мясо поощряло животные инстинкты и омрачало понимание. Вегетарианская же диета служила для поднятия духа и более ясной и точной работы мысли. Пифагор продолжал свою речь. Он сказал, что бессмертная душа позволяет общаться с животными так же, как и с людьми. Потом поднял лицо к солнцу и закрыл глаза. Собравшиеся смотрели на учителя, зачарованные излучаемой им энергией и его словами. Они не понимали всего, что он говорил, но чувствовали, что, подобно солнечному лучу среди туч, великие истины пронизывают тьму их омраченных душ. Через некоторое время... Учитель принялся насвистывать мелодию, по-прежнему глядя в небо. Он брал самые сложные ноты неведомого духового инструмента. Все почувствовали утешение и облегчение. Вдруг кто-то из собравшихся вскрикнул. Какая-то тень стремительно упала на Пифагора. Учитель протянул руку, и все вздохнули с изумлением. На руке Пифагора сидел крупный орел. Его острые изогнутые когти смыкались вокруг запястья, поддерживая равновесие, чтобы огромная птица не упала. Учитель что-то ему шепнул и нежно погладил затылок орла, а тот ласково и благодарно склонил к нему голову. Толпа затаила дыхание. Через минуту в полной тишине орел коснулся клювом плеча Пифагора и, размахивая могучими крыльями, улетел. Весть о том, что Пифагора слушаются дикие звери, быстро облетела округу. «Он называет себя Пифагором», — говорили местные жители, «но на самом деле он воплощение Аполлона». Два дня спустя, когда они углубились в Давнюю, чтобы проповедовать учение на тамошних землях, за ним по дорогам следовали уже не десятки, а сотни людей. Несколько человек подошли к Пифагору, шагавшему рядом с учениками. «Учитель Пифагор, позволь мне присесть у твоих ног», — сказал один из них, опускаясь на колени. Это был мужчина лет сорока, худощавый и робкий. Его потрепанная туника и босые ноги свидетельствовали о том, что он беден. Эвандер шагнул вперед и помог ему подняться. Он уже привык к тому, что люди ведут себя так, будто учитель — сам бог. «Брат», — сказал Пифагор, — «я не заслужил такого обращения. Общайся со мной как с равным». «Благодарю, учитель», — ответил мужчина, боясь оторвать взгляд от земли. «Мы хотели попросить тебя...» Он кивнул в сторону своих товарищей, таких же бедных и боязливых, как он сам. «Чтобы ты посетил нашу деревню. Деревня наша не богата и не знаменита, но большинство ее жителей уже много лет пытаются вести свою жизнь согласно твоему учению. А еще мы по мере сил посещаем общину в Метапонте, чтобы послушать тамошних учителей». Внезапно он умолк и опустил голову. «Веди нас», — ответил Пифагор. «Мы пойдем по твоим стопам». Обрадованные жители деревни поблагодарили Пифагора и отправились в путь. Двое из них вышли вперед, чтобы объявить о его прибытии. Заметив, что Дарук смотрит на него удивленно, Пифагор повернулся к Эвандру. «Скажи нам, Эвандр, почему мы сегодня отправились в эту маленькую деревню, а не в какой-нибудь крупный город?» «Потому что власть для нас всего лишь инструмент, учитель». Быстрый ответ Эванра заставил Пифагора улыбнуться, а затем учитель дополнил его слова специально для Дарука. «Именно так. Власть не должна быть целью. Это не более чем инструмент, с помощью которого мы добиваемся того, чтобы как можно большее число людей жило в соответствии с нашим учением». Шагавший за ними Орест нахмурился и отвел взгляд. В молодости он занимал политический пост в Кротоне и использовал власть, чтобы разбогатеть. Он давно уже стал другим человеком, но все равно ежедневно в этом раскаивался». Пифагор продолжал. «Братство контролирует правительство нескольких городов, поэтому нас так уважают местные власти, а заодно и кое-кто из тех, кто следует за нами по дорогам. Но большинство наших последователей, как и жители деревни, в которую мы направляемся, ищут в учении истину. Эти люди приходят к нам в поисках просветления». и мы должны удовлетворить их стремление жить по принципам справедливости и духовного роста». Они продолжили путь в задумчивом молчании. Пифагор обеспокоило влияние, которое власть могла оказать на его учеников. За несколько лет братство обрело чрезвычайное могущество. Это означало, что он, Пифагор, имел огромный политический вес, а его ученики приобрели особенный статус в обществе. Они представляли собой организацию, которая управляла несколькими городами, включая их армии. «Когда-нибудь один из них займет мое место», — размышлял Пифагор. «Его преемник получит громадную политическую власть. Я должен готовить не только лучших учителей, но и лучших правителей», — он улыбнулся, глядя на молодых учеников. «К счастью, впереди еще много лет, чтобы как следует обдумать уход». Воспоминание о том путешествии заставило Пифагора улыбнуться. Однако улыбка быстро исчезла. Один из трех учеников, которые его сопровождали, только что был убит. Двум другим своим спутникам, Эвандру и Оресту, он накануне вечером провел полный просмотр, исключив их из числа возможных подозреваемых. Кто же убийца дарука Он подумал об остальных кандидатах. Просмотр Гиппокрионта был завершен лишь наполовину, Но полученное впечатление подтверждало его предыдущие выводы. Гиппокрионт был достойным учителем. Он недолюбливал общественную жизнь, но был полностью предан и чистосердечен. Кроме того, он не сделал просмотр Аристомаха, которого считал самым прозрачным и, следовательно, свободным от подозрений. А также просмотр Даарука, чья смерть обнаружила тайны, о которых он даже не догадывался. Пифагор откинулся в кресле. «Что, если и другие хранят подобные тайны?» — с тревогой спросил он себя. «Надо как можно скорее закончить просмотр Гиппокрионта и провести просмотр Аристомаха». Его мысли вернулись к атме. Сейчас он наверняка уже разжег погребальный костер, тело до да рука обратится в пепел. Он закрыл глаза и покачал головой. По крайней мере, он надеялся, что пепел можно будет похоронить. Он не обсуждал этого с атмой, но уж тут он не даст слабину. Так и быть, пусть Дарук будет кремирован, но похоронит он его по всем правилам. Следующая мысль омрачила его лоб тенью беспокойства. Он попросил Акинона забрать прах Дарука, даже если ради этого ему придется сразиться с Атмой. Глава 35. 23 апреля 510 года до нашей эры. Акинон был уже в нескольких шагах от Атмы. Он делал вид, что желает всего лишь выразить соболезнования, Он не собирался обманывать Атму, но слова утешения немного ослабили бы напряженность, которая неизбежно возникнет, когда их будут разделять последние несколько метров зловещего молчания. Кроме того, он предпочитал убедиться в том, готов ли Атма к открытому противостоянию. Так или иначе, они попытаются забрать у него прах даарука. Атма закрыл глаза и молча шевелил губами. Казалось, он пребывал в состоянии транса. А Акинон остановился в шаге от него и некоторое время ждал, не находя подходящего момента для разговора. Он покосился на костер. Это была лодка, на которой Атма установил каркас из бревен, пересекавшихся под углом в 90 градусов. Такая конструкция обеспечивала устойчивость костра, а также свободную циркуляцию воздуха между бревнами. Пламя пылало вовсю и не гасло в течение нескольких часов, потому что бревна у основания костра были толстыми, как могучие бедра Зевса. Сверху лежало тело Даорука, облаченное в безупречно белую тунику. Полосы ткани, испещренные символами, окутывали лоб, плечи и руки, которые Атма сложил на груди. Акинон обратил внимание на золотое кольцо, которое Даорук носил на безымянном пальце. На кольце был выгравирован пифагорейский символ, который он видел и раньше, пятигранник с пятиконечной звездой. Он вспомнил, что Ариадна называла эту звезду Пентаклем, но он не знал, что Атма получил пергамент, скрепленный сургучной печатью с тем же символом. Ткани, в которые было обернуто тело до рука, его кожи и волосы были пропитаны маслом. «Будет гореть на славу», — подумал Акинон. В этот момент Атма открыл глаза и пронзил его напряженным сердитым взглядом. Акинон почувствовал, что вторгся в священную церемонию. Он пробормотал извинения, склонил голову в знак уважения и вернулся к Риадне. Она сидела на земле, подогнув колени, чтобы защитить себя от вечерней прохлады. В небе над их головами появилась облачная дымка, сменив огненно-красный цвет заката на холодный, голубовато-серый оттенок ночных сумерек. Акинон уселся на песок рядом с Риадной, и, сидя бок о бок, они наблюдали за похоронной церемонией, сохраняя благоговейное молчание. Атма подошел к маленькому костерку, который теплился в нескольких шагах от лодки. Раздул пламя посильнее и сунул в него кончик ветки, словно зажигая факел. Поднял глаза к небу, созерцая густеющую тьму и, возможно, вознося последние молитвы за душу до рука. Потом снял крышку с тяжелого кувшина, схватил его обеими руками и подошел к погребальному костру. Масло из кувшина тонкой струйкой потекло на стволы, лежавшие в основании. Войдя по колено в реку, Атма обогнул лодку, чтобы пропитать маслом борта. Вернувшись, подошел к костру вплотную и вылил оставшееся масло. Арядна по-прежнему сидела на земле, поджав ноги. Она положила подбородок на колено, но в тревоге подняла голову, когда Атма зажег факел. Ночь становилась непроглядной: луну закрывали облака. В темноте был виден только светлый ореол горящего факела. Атма на несколько секунд замер, подняв руку с факелом. Ариадне показалось, что она видит слезы, стекающие по его измученному лицу. Раб сунул факел в щель между стволами и поджег горстку соломы и сухих веток. Пламя быстро охватило деревянную конструкцию, и Атме пришлось отступить. Мгновение спустя он попытался подойти ближе, но жар был слишком силен. Казалось, мгновение он колебался, затем вошел в холодную воду, остудившую все его тело, уперся руками в охваченный пламенем край лодки и попытался столкнуть ее в воду. Ариадна ясно видела его лицо, искаженное усилием и болью. Лодка прочно села на мель. Бревна и тело до орука весили слишком много. Атман лег посильнее, вонзив ноги в прибрежный песок и прижавшись лицом и плечами к горящему краю лодки. Огонь лизал ее голову и руки. Стяная от боли, он успел затолкать погребальный костер в воду, пока тот не поплыл. Еще подналек, и, наконец, течение медленно подхватило лодку. Последним усилием он подтолкнул плывущий костер к середине реки. Зрелище потрясало воображение. Казалось, охвачено пожаром сама река. Страшно было представить, что гудящее пламя пожирает тело человека. Ариадна и Акинон молча наблюдали за тем, как плавающий костер медленно удаляется. Чернота ночи вокруг яркого пламени сгустилась еще сильнее. Ариадна испуганно встрепенулась. «Где Атма?» Акинон всматривался в темноту, обступавшую их со всех сторон. Раб исчез. Пентакль. Пентакль — пятиконечная звезда, полученная путем соединения противолежащих углов пятиугольника. Известно также под названием «Пентаграмма» и «Пентальфы». В течение тысячи лет считалось, что Пентакль скрывает в себе великие тайны, в том числе тайну устройства мира. Было зафиксировано его использование в Месопотамии около 2600 года до нашей эры. Для вавилонин он олицетворял здоровье и заключал в себе другую различную символику. На протяжении всей истории часто служил для обозначения человека. был одним из основных символов, используемых в магии. Направленный одиночной вершиной вверх, он символизировал белую магию, вниз — ритуалы черной. Иногда пифагорейцы изображали его с буквами слова «здравие», приписывая по букве каждой вершине. Использовали и как тайный знак, с чьей помощью можно распознать своего. Математическая энциклопедия «Сокрам Офисис», 1926 год. Глава 36. 23 апреля 510 года до нашей эры. Похоронный плот медленно плыл по реке, рассыпая по черной поверхности воды огненные блики. Акинон провожал его взглядом, а затем пытался отыскать атму, всматриваясь в то немногое, что различал в кромешной тьме. Без луны, скрытой за облаками, почти ничего не было видно, он напряг слух, но атма не издавал ни звука. Ариадна стояла рядом, сосредоточенная с закрытыми глазами. Через некоторое время она открыла глаза и покачала головой. «Должно быть, вернулся в общину», — сказала она не слишком уверенно. Они отвязали животных и пустились по берегу реки, следуя ленивому движению лодки. Через несколько минут Акинон почувствовал, как у него смыкаются веки. Виденье огромного костра, плывущего среди темноты, действовало на него гипнотически, к тому же перед этим он два дня не спал. Он широко зевнул и потер щеки, пытаясь взбодриться. Пифагор попросил его забрать пепел даарука, чтобы похоронить по всем правилам. Но было бессмысленно продолжать погоню в таком состоянии. Атма добровольно ничего не отдаст. Возможно, прах придется отбирать силой. И, учитывая поведение раба в эти последние часы, он может отреагировать агрессивно, как загнанное в угол животное. «Плохо, что мы потеряли его из виду. Это опасно», — размышлял Акинон. Шагая по прибрежному песку, он снова огляделся. Было так темно, что атма мог приблизиться на метр, оставаясь невидимым. Дул свежий речной бриз. Однако через несколько минут Акинон снова заметил, что у него слипаются глаза. Ждать, пока лодка сядет на мель, было бессмысленно. Это могло случиться в любой момент, даже если бы они оставались на месте. Однако с таким же успехом лодка через пару часов могла выплыть в море, и кто знает, куда ее повлечет течение. Может, Атма вернется на берег, а может, его поглотит море. Община недалеко, искушение вернуться становилось все сильнее. Всего лишь через полчаса он будет спать на мягком теплом ложе, а затем на рассвете отправится искать лодку. Усталость сделала эту идею непоколебимой. Поехали назад. Вернувшись в общину, они договорились встретиться на рассвете, и Ариадна отправилась в женское здание. Вместо того, чтобы вернуться в свою спальню, Акинон в сумерках пересек общину, пока не добрался до спальни Атмы. Он хотел поговорить с ним перед сном, чтобы выведать его планы на следующий день. Если повезет, заберет прах Даарука мирным путем. Трое соседей Атмы уже спали, но один из них укладывался, когда Акинон открыл дверь. «Не знаешь, где Атма?» — спросил Акинон, указывая на его пустующее ложе. Прежде чем ответить, ученик покосился на место Атмы. Я не видел его уже много часов, с тех пор, как он ушел с телом до Арука». Акинон медленно покачал головой. «Куда Атма отправился посреди ночи, мокрый насквозь?» Узнать это было невозможно. Кроме того, Дремота делала разум густым, как холодный мед. Если он не отправится в свою спальню, уснет стоя. Он вышел на улицу и осмотрелся. Темнота была непроницаема. Акинон различал только факелы дежуривших патрулей. Он побрел в свою спальню и рухнул на кровать. Он знал, что уснет в считанные секунды. Новая мысль смутно зашевелилась у него в голове. Он должен немедленно организовать поисковую партию. Но вместо того, чтобы прислушаться к голосу интуиции, Акинон погрузился в темные воды сна. Он будет раскаиваться в этом до конца своей жизни.